И ещё добавит: учитесь властвовать собою, не всякий вас как я поймёт. Артамонова боялась унижения. Когда-то в детстве у неё недолгое время был отчим. Он не бил её, но замахивался. Она втягивала голову в плечи, мерцала ресницами, и вот этот ужас, ожидание удара, осталось на всю жизнь. Боязнь унижения переросла в комплекс гордости. Любовь выше комплексы. А если всё же сказать, он ответит: "Я люблю другую женщину". После этого уже нельзя будет, как раньше, занимать очередь в буфете, вместе есть серые институтские сосиски и пить мутный бежевый кофе, вместе идти до библиотеки Ленина и ехать на эскалаторе, глядя на него снизу вверх, вбирая его лицо вместе и каждую чёрточку в отдельности. И все линии и структуры, строящие его лицо. Не надо говорить, не надо раскрывать карты, а может быть, всё же сказать? Он согласится частично. Она станет его любовницей, и он будет поглядывать на часы, мужчина, который спешит. Его чувство вины перед Руфиной станет ещё глубже. Эта двойственность не прибавит ему счастья. Всё в конце концов в жизни Киреева происходило для Руфины. После училища он хотел поступить в Гнесинский институт, оттуда завоевать мир, непонятно как, но понятно, что для него. И Артомонова с её обожанием в конечном счёте существовала для Руфины. Обожание было заметно, это возвышало Киреева в собственных глазах и давало ему веру в себя. А уверенный человек может добиться несравненно большего. Когда совершилась первая в мире социалистическая революция, Никто не знал наверняка, как её делать и что будет потом. Вож пролетариата сказал: "Надо ввязаться, а там посмотрим". Может быть, так и в любви не просчитывать заранее, ввязаться, а там будет видно. А что будет видно? Либо единомоментное мощное унижение, либо краденное счастье, что тоже унижение, протянутое во времени, постепенно, по кусочкам. «Лучше не говорить, все оставить как есть. Точка». Артамонова загнала любовь в сундук своей души, заперла на ключ. А ключ отдала подруге Усмановой. Усманова умела хранить чужие тайны. Так и стоял под ложечкой сундук, загромождая душу и тело, корябая тяжелыми углами. Больше ничего в Артамонову не вмещалось. Она ходила и качалась от тяжести. «Ты чего?» Сморная, заметил Киреев. Ничего, ответила Артомонова. Коленки болят. Ревматизм. Летом они с мамой уехали на дачу. Маму позвала к себе подруга, одинокая медсестра Люся. Люсиного сына забрали в армию. А Люся тосковала, дача пустовала. Сдавать чужим людям она не хотела, сердце просило близких людей. Дача оказалась деревянной развалюхой. но уютное внутри и соответствовало развалившемуся состоянию души. Артамонова чувствовала, что у стен дома и у стенок её сердца одно направление силовых линий, одинаковая биополя.